Глава третья. Различие видов поэзии в зависимости от способов подражания. А. Объективный рассказ. Эпос. Б. Личное выступление рассказчика. Лирика. В. Изображение событий в действии. Драма. Вопрос о месте возникновения трагедии и комедии. Этимологическое объяснение термина комедия. Есть еще третье различие в этой области – способ воспроизведения каждого явления. Ведь можно воспроизводить одними и теми же средствами одно и то же, иногда рассказывая о событиях, становясь при этом чем-то посторонним рассказу, как делает Гомер, или от своего же лица, не заменяя себя другим, или изображая всех действующими и проявляющими свою энергию. Вот этими тремя чертами, средствами подражания, предметом его и способом подражания различаются виды творчества, как мы сказали в начале. Поэтому Софокла, как поэта, можно в одном отношении изближать с Гомером, так как они оба изображают хороших людей, а в другом отношении с Аристофаном, потому что они оба изображают совершающих какие-нибудь поступки и действующих. Отсюда, как некоторые говорят, происходит и название этих произведений действиями, драмата, так как они изображают действующих лиц. Вот почему дорийцы заявляют свои претензии на трагедию и комедию. На комедию мигарцы. Здесьние мигарцы говорят, что она возникла у них во время демократии. а сицилийские ссылаются на то, что из Сицилии происходил Эпихарм, поэт, живший значительно раньше Хеонида и Магнета. В доказательство дарийцы приводят и самые слова. Они говорят, что окружающие город-селения называются у них комами, а у афинян — демами, и поэты были названы комиками не от глагола «камазейн», а от того, что они скитались «камазейн». «по комам», когда их позорно выгоняли из города. И понятие «действовать» у дарийцев обозначается глаголом «дран», а у афинян «праттейн». А на трагедию изъявляют притязания некоторые из дарийцев пелопонесских. Название произведения в рукописях не сохранилось. О различиях в творчестве, о том, сколько их и каковы они, сказанного достаточно.